пилок на шашлык мы с Юрой выбрались в начале июня. Свою машину я уже получила из ремонта, но ехать Шумаков предложил на его тачке. У него, к моему удивлению, оказалась новая дорогая иномарка. В пути мы болтали о всякой ерунде. Потом Юра сказал: Ты была права! Артем начал принимать большие дозы гормонов, которые сам себе прописал и у молодого художника совсем съехала крыша. Рогачёву он убил на даче и сжёг её домик. Очень не хотел, чтобы она помешала ему выполнить задуманное, превратиться в девушку. От Римы Марковны Васюков плохого не ждал. Знал, что та скорее умрёт, чем предаст свою детку. Вот почему он не трогал её до мая. Но потом гормоны окончательно свели его с ума. И Артём... Вновь приняв мужское обличие, приехал домой. А там Мира. Думаю, дальше можно ничего не объяснять. Слава богу, ты уже успела уйти. Разминулась с убийцей буквально на десять минут. Следующей в списке у него была Константиновская. Ее спасла командировка в Японию. Я передернулась. Что теперь будет с Артемом Сашей? Юра пожал плечами. Это решать психиатром. Полагаю, Артём попадёт в стационар. И надеюсь, что его запрут там надолго. А ты молодец. И как только догадалась, где и под чьим именем сейчас живёт Тёма. Я гордо вздёрнула подбородок. Да, я очень умна и сообразительна. Когда Константиновская вскользь упомянула о том, что девочку Васюкову зовут не Александра, а Александрина, и сократить имя можно не только как Саша, но и как Рина, я мигом вспомнила сведения, которые узнала от разных людей. Тема учился в институте и подрабатывал в издательстве «Элефант». Гарик Кребров жаловался, что лишился молодого художника, который умер от гриппа. В кабинете издателя, куда я вошла без стука, находилась привлекательная блондинка. И Гарик потом сказал, что Рина – замечательная рисовальщица. Доделала комикс за умершего парня, и никто даже не понял, что художники разные. К тому же она отлично вникла в его стиль и придумала тему про мужа-женщину. Довольная собой, я сделала короткую паузу. Посмотрела на Юру и продолжила. Фирсова была единственным другом Тёмы. Но она уехала в Америку а свою квартиру сдала. Я беседовала со съемщицей, пыталась выяснить у нее, как связаться с Катей. Внезапно у моей собеседницы зазвонил мобильный. Вместо мелодии был записан голос «Рима, возьми трубку». Девушка ответила, «Игорь, может, попозже поговорим?» Еще я видела в руках у ребенка комикс с ужасными картинками про Эллу Элла. Мужчина-женщину. Его выпустил «Элефант». В туалете ресторана мне встретился трансвестит Серджина. Он рассказал, как гормоны могут изменить внешний облик человека. Я опять остановилась и посмотрела на Шумакова. Он внимательно слушал. Вроде все узнанное было бесполезным. Но тут Константиновская сообщила про Александрину. Калейдоскоп обрывков внезапно сложился в четкую картинку — Артём живёт на квартире Кати Фирсовой. Принимает гормоны, изменившие тембр его голоса и лишившие растительности лицо. Он гримируется, носит парик и работает в «Элефанте». Полное имя Реброва — Игорь. Он и звонил художнице Рине на мобильный в тот момент, когда я общалась с ней по городскому телефону. Как она оформилась в издательство — где так легко подхватила манеру предыдущего иллюстратора? Да не просто один человек. Сам знаешь, что нынче раздобыть поддельное удостоверение личности легче, чем чихнуть. Надо лишь зайти в интернете на определенный сайт и получай, что хочешь. Я искала Тему, Она нашла Рину. Артём — человек-невидимка. Он вроде бы есть, но его нет. «Человек-невидимка». Повторил Шумаков. «Прикольно. Никто о нем понятия не имеет, а он существует. Да уж, не следует украшаться стразами, если желаешь остаться незамеченным». «При чем здесь стразы?» «Не поняла я». «Наверное, я поэт в душе», — засмеялся Юра. «Надо начинать писать стихи. Как-то утром в углу увидал я кенгуру». Нравится рифма? Но зачем Рина пошла работать в издательство? Да еще рисовала серию комиксов про Эллу Элла. Это же глупо. Как украсить человека-невидимку блестящими камушками. Но почему Тёма решил стать Риной, а не Сашей? Пробормотал Юра, сворачивая с шоссе на проселочную дорогу. Думаю, этот вопрос следует задать его психиатру пожала я плечами. Могу лишь предположить, что парень боялся расследования старого преступления убийства Александра Хитрука. И на всякий случай решил забыть про Сашу Васюкову. Кстати о Хитруке. Бедная, бедная Рима Марковна. Даже большое ведро воды способно вытечь через маленькую дырочку. Шумаков с удивлением посмотрел на меня, И я пояснила свою мысль. Иногда человек, случайно или по глупости, выдает крошку крайне важной информации. Васюкова назвала в разговоре со мной имя «Павел Хитрук». Ей не следовало его упоминать, но так уж вышло. Не скажи Рима Марковна о Хитруке. Раскопать правду оказалось бы намного труднее. Или даже вообще невозможно. Мораль. «Хочешь сохранить свои тайны? Крепко запри рот на замок». «Все совершают ошибки», — согласился Шумаков и резко перевел разговор на другую тему. «Ты поймала в своей машине хомяка?» «Да», — засмеялась я. Правда, Николай Николаевич продемонстрировал огромное недовольство. Ему понравилось жить в багажнике. «Скажи, кто будет на шашлыках?» Несколько человек. Все мои друзья. Все так же туманно пояснил Юра. А вот и наш дворик. Машина въехала на участок. Я вылезла, полной грудью вдохнула свежий воздух, увидела мангал, нескольких женщин и мужчин, упоенно нанизывавших мясо на шампуры, и Билли, который нес эмалированное ведро. «Кто это?» Ткнула я в него пальцем. «Эй, топай сюда!» Загремел Шумаков. «Знакомьтесь, это Виола, моя девушка. Билли, мой бывший одноклассник и лучший друг». «Одноклассник?» Ахнула я. «Сколько же тебе лет?» «Сто!» Серьезно ответил Юра и пошел к костру. «Ну, круто!» Бурно обрадовался Билли. «Вообще-то ты мне самому понравилась. Но раз у вас с Юркой все тип-топ, то я очень рад. Честно? А я себе еще кого-нибудь найду». «Ничего у нас не тип-топ», — промямлила я. «Просто я на шашлык приехала. И... ну, в общем...» «Что?» — заморгал Билли. «Знаешь, какая дата рождения стоит у меня в паспорте?» Грустно спросила я. «А еще сестра Юры, Анна Навара, работает с моим бывшим мужем». «И чего?» — не понял парень. «Расскажет Куприну». «Ты его боишься?» — прищурился спортсмен. «Конечно, нет», — рассердилась я. «С какой стати?» «Тогда чего дергаешься?» — спросил Билли. «Юрка в тебя влюбился. Вон как пялится». Уж поверь, я его тысячу лет знаю. А он тебе нравится? Только честно. Симпатичный, признала я. Если бы не мой возраст. А это тут при чем? Заморгал Билли. В кровати паспорт не спрашивают. Страшно связываться с человеком, который на столько лет тебя моложе. Нехотя объяснила я. Билли покрутил пальцем у виска и громко сказал. «Никогда не позволяй страху завладеть тобой. Если боишься выйти ночью из дома, то через некоторое время струсишь ступить за порог днём. Нельзя кормить свой страх. Он разжиреет и тебя задушит». Я заморгала. Кто бы мог подумать, что Билли философ? Но в чём-то он прав. «Вилка!» — закричал Юра. «Если хочешь шашлык, «Помоги его приготовить!» Я продолжала стоять на месте. Билли толкнул меня в спину. «Иди, перестань комплексовать!» Страшно стоять перед запертой комнатой, из которой доносятся странные звуки. Но стоит в неё войти, как ужас пропадает. И вообще-то ведь уже была замужем. Второй раз с дерева падать легче. «Давай топай к мясу! Не в дате рождения дело!» Я посмотрела на Билли и пошла к мангалу. Действительно, парень прав. Возраст никакой роли не играет. Не надо обращать внимание на пустяки. Если боишься встретить в своей квартире призрака, то просто не верь в него. А если хочешь оставаться молодой, считай, что тебе всегда 18 лет».